2 км за маму. Множество людей прилепли к ограждению, выкрикивая имена тех, кого пришли поддержать. Своего я не слышала, но мне было всё равно. Я хотела прожить в одиночестве этот новый старт, а закончить его в хорошей компании. Атмосфера вокруг была потрясающая. Многие из нас бежали гонку впервые и поддерживали друг друга. Я думала о матери. Спрашивала себя, сидит ли она где-нибудь со своей группой за разговорами о пустотах или собирается встретить меня на финише. Мама, брижит Жизель, даже если когда-нибудь ты сообщишь мне, что теперь тебя зовут Жемчужина Оникс или Турмалин, для меня ты навсегда останешься мамой. Я уже не знаю, какой дорогой к тебе идти. Мы не всегда понимаем друг друга, но может быть, мы попробуем друг друга услышать? Я люблю тебя. Стопни начинали болеть. У меня не получалось хорошо сформулировать послание матери, но я не сомневалась в том, что мысленно говорила ей. Всякий раз, когда ноги касались земли, я отпускала все отрицательные мысли, какие у меня могли быть в её адрес. Кроссовки втаптывали в землю обиду, непонимание, предубеждение. В горле у меня пересохло, и бежавшая рядом женщина ободрила меня, напомнив, что скоро будет пункт раздачи воды. Я смотрела на столпотворение впереди и гадала, удастся ли нам выхватить стаканчик с водой в этой неразберихе. "Придётся поработать локтями", закричала моя соседка. Она была права. Но, добежав, я увидела, что у последнего столика справа меньше народу. Надо было действовать быстро и правильно: один стакан выпить, второй вылить на лицо. Выбраться из пункта раздачи невредимой было почти искусством. Первые бегуны оторвались уже очень сильно. Я запаниковала, что закончу последней, но тут же успокоилась. Я здесь не для того, чтобы прибежать первой и выиграть гонку.